глава 17. «У меня аллергия на твои перепады настроения», – отвечаю я и снова смотрю в мессенджер. «У меня тоже, но сделать ничего не могу», – отвечает как-то даже довольно Денис. «Почему только пирожное? Давай я тебе что-то закажу». В голове срабатывает сирена, и я просто не могу понять, как реагировать на все. Снова смотрю на Дениса, но уже более внимательно. «Может, это очередная игра?» Или что вообще происходит? — Стальнов, ты головой ударился? — спрашиваю я. — Месяц тебя не было, и тут ты появляешься и предлагаешь меня покормить. — Ну, если бы ты соизволила приехать хотя бы раз к матери, то увидела бы меня, — хмыкает Денис. — Я учусь, — отрезаю строго. — Я знаю, — спокойно говорит он. — У меня и правда аллергия на него а точнее на его спокойное состояние. И вообще, верните мне того Дениса, который только и знает, что обижать и грубить. Он мне понятен. — Ты не забыла, что у Любы день рождения скоро? — спрашивает Денис, упираясь локтями в стол и придвигаясь слишком близко. Его запах проникает в нос, щекоча его. Во рту собирается слюна, и я так хочу, чтобы он меня поцеловал. — Я не ты, Стальнов. От собственной никчемности и слабости злюсь еще сильнее. Я не буду присылать своей сестре подарки почтой. И да, я помню за Любашу. Жду. Даже хочу, чтобы Денис психанул и ушел. А он растягивает губы в улыбке. У меня начинает пощипывать глаза. Я накручивала себя, боялась появиться на глаза маме, хотя тогда даже не позвонила ей, а дядя Дан приехал. Грызла себя за слабость и идиотизм и ждала его. Хотела, чтобы пришел, чтобы объяснился, чтобы сказал, что только мой. А он исчез на месяц. — Эй, рыжая! — Денис перестает улыбаться, протягивая руку и ловко ловя маленькую слезинку, что я не успела спрятать на щеке. — Ты чего? — Я не рыжая, — хрипло отвечая я и хочу встать, но Денис накрывает мои руки, прижимая их к столу. «Я знаю», — уверенно заявляет он. «Что не так, Аль?» «Денис, я хочу уйти», — выдыхаю я. Скажу громче, расплачусь. Понять бы еще, почему мне так приятно и одновременно больно от его прикосновений. «Поехали, отвезу тебя», — предлагает он, но не отпускает. «Я с Ликой качаю головой. Хочу, чтобы понял, мне он не нужен, но боюсь это в голос сказать» и Лику заберем, — спокойно говорит Дэн. Ты не доела, Аль, да и похудела заметно. Денис! Хочу высказать ему все, повышаю голос, но останавливаю себя, замечая забегающую в кафе Лику. Она машет мне, но резко останавливается и так смешно, показывает глазами на Дениса, что мне становится смешно. Лика осматривается вокруг еще раз, снова выпучивает глаза на Дэна и, наконец-то, идет к нам. «Боже, да это же сам блудный брат!» – довольно произносит Лика, замечая то, как Денис держит мои руки, и снова ее глаза превращаются в огромные блюдца. «Ну ладно», – тянет она, садясь так, чтобы видеть нас двоих, но смотрит на руки. «Расскажите, чем занимаетесь?» «Предлагаю поехать и выбрать подарки Любе», — спокойно заявляет Денис и проводит пальцем по ладошке, запуская мурашки по коже. Я дергаюсь, а Лика хмыкает. «Ну нет!» — снова тянет она. «Мы сами выберем подарки сестренке, и хватит держать Алю!» Все же не выдерживает Лика, на что Денис только усмехается. «Мама дорогая, он умеет улыбаться!» — ошарашенно смотрит на меня сестра. А я только глаза закрываю. Не хочу никого видеть и слышать. И вообще хочу спрятаться от всех. «А тебя, случайно, по голове не били?» — спрашивает Лика серьезно. «Вы точно сестры!» — смеется Дэн, вгоняя меня в еще большее состояние непонимания. А Лика даже и кнула. «Били!» — уверенно отвечает Лика и обращается ко мне. «Слушай, я его не знаю!» Может, его подменили, и это не наш заноз остальнов? Давай лучше спрячемся. — Лика! — умоляюще говорю я, а Денис снова поглаживает меня по ладони пальцем. — Да ладно! — поднимает она руки. — Молчу. Но все же он мне не нравится. Ты же помнишь, что нам дедуля рассказывал? Если это буйный псих, то нормально, а от тихих психов не знаешь, чего ожидать. Вот сейчас я хочу, чтобы Денис показал себя во всей красе. Надеюсь на то, что он снова вернется и ответит на степлики, но он только хмыкает. Выходим из кафе, но Денис не отпускает меня, он держит за руку и все время, что он проводит с нами, постоянно дотрагивается. И когда мы уже подъезжаем к подъезду, мои нервы на пределе. Еще одно его движение, и у меня будет нервный срыв. Денис несет за нами пакеты и молчит, а я радуюсь, что его руки сейчас заняты. Подойдя к квартире Лики, Дэн отдает ей пакет и прощается. Я уже открываю дверь к себе, но стою на пороге с протянутой рукой. — Давай, — шепчу я. — Я занесу, — уверенно заявляет Денис и делает шаг ко мне, заставляя отступать. Он ставит пакет на тумбочку, ту самую, что я обхожу стороной уже месяц. спасибо и пока Выдыхаю я. Мгновение, и я уже вишу на нем, как обезьянка, чувствуя его состояние и то, как грохочет сердце мне в руку. Все слишком остро. Ждал этого месяц. Выдыхает Денис впивается жадно в губы. «Ну, слава богу!» Громко произносит голос Лики где-то на фоне. «А я-то думала, что тебя подменили». «Да за что?» Стонет мой мозг, а я прячусь в изгибе шеи Дениса, слишком шумно вдыхая его запах.